Объясните мне, почему я должен вам доверять? Зазвучала мысль речь, ясная и отчетливая, словно сыгранная на электронном синтезаторе мелодия, в то время как ее передатчики, абандибот, а также Фальк и Ори стояли неподвижно, будто фигуры на шахматной доске Мы, те, кого вы называете сингами, являемся людьми. «Мы – земляне. Мы родились на земле от обычных людей, так же, как и ваш предок Джекоб Агат, житель первой колонии на Вереле. Люди научили вас тому, что, по их мнению, являлась историей земли, тех 12 веков, которые прошли со времен основания колонии на Вереле. Теперь мы – те же люди». Научим вас тому, что известно нам. Не было никакого врага, что обрушился с далеких звезд на Лигу всех миров. Лигу уничтожили революция, гражданская война, собственная коррупция, милитаризм, деспотизм. По всем планетам Лиги прокатились волны переворотов. С главного мира были посланы карательные экспедиции, превращавшие поверхность восставших планет в расплавленный песок. На встречу неизвестности в космос больше не отправлялись межзвездные корабли. Он кишел кораблями-снарядами, разрушителями миров. Земля не подвергалась полному уничтожению, хотя погибла половина ее населения вместе со всеми городами, кораблями и ансиблями, архивами и культурой. Все это произошло за два ужасных года гражданской войны между повстанцами и сторонниками Лиги. Причем обе стороны были вооружены невообразимо мощным оружием, разработанным Лигой для борьбы с враждебными пришельцами. Некоторые отчаявшиеся земляне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 имел над ними сверхъестественную власть и потому был несокрушим. Они проглотили эту наживку ради установления мира. С тех пор они и живут в мире. Мы, обитатели Эстоха, рассказываем миф, мол, в начале всех начал создатель произнес великую ложь,